Нет более благородной цели в прогулках по Венеции, чем поиски Тинторетто. Для этого надо побывать во многих церквах, обойти весь город от Мадонна-дель-Орта до Сан-Тровазу и от Сан-Закария до сан роко Надо также съездить в Гландоле в церковь на островке Сан-Джорджо-Маджоре. Но прежде всего... Надо побывать в двухэтажном здании прекрасной архитектуры начала XVI века, называемом Скуолади Сан-Рокко. Именем школ назывались в Венеции, начиная с XIII века, сообщества мирян, соединявшихся для благотворительных или иных целей и избравших своим покровителем какого-либо святого. Такому сообществу в честь Сан-Рокко принадлежало это здание, и его старшины пригласили в 60-х годах XVI века для украшения стен и потолков тинторетто. Работа, которую исполнил здесь художник, колоссально. Помимо плафонов и бесчисленных декоративных панно, ему надо было написать около двадцати больших композиций. В их числе находится огромное распятие на стене трапезной. Это Голгофа — целый мир, мир трагического движения, в котором отдельные люди и даже всадники теряются, как песчинки, и события, как ураган, проносятся над ними вместе с грозовыми облаками на сметенном небе. В той же комнате, на другой стене, Христос перед Пилатом в белой одежде среди сгущающейся над ним горячей тьмы, незабываемо одинокий, спокойный, поставленный на этих ступенях рукой судьбы. Один из лучших образов Христа в искусстве. Особенно верно передает дух Тинтуретта Благовещение, написанное в нижней зале. В тихую комнату Марии С бедным каменным полом и соломенным стулом, где так хорошо думалось, ворвалась буря. Не один ангел, но целый сон ангелов, подобный огненному облаку. Стена рухнула, и «Аве Мария» звучит грозной радостью сквозь шум разрушения. Другое распятие Тинторетто находится в церкви Сан-Кассиано, Кресты, лестницы, немногочисленные фигуры на переднем плане, целый лес копий и на фоне небо, безмерное, как океан. Это одно из величайших произведений Тинторетто, и он достиг здесь совершенства в двух областях своего гения, в колорите и в композиции. Живописная роскошь неба, зеленого с розоватыми и золотистыми облаками, превосходит все, что было написано даже Веронезе. И, конечно, никто другой не мог бы создать такой грациозной и сжатой композиции, выражающей трагическое действие немногих больших фигур, поднятых к небу над узкой полосой темной земли и над лесом копий. Чтобы оценить, каким мастером композиции был Тинторетто, надо посмотреть также введение во храм в церкви Мадонна дель Орто. Можно ли сделать значительнее эту сцену, чем сделал Тинторетто, разместив фигуры на высокой монументальной лестнице? Может быть, впрочем, в его композициях видно не столько обдуманное мастерство, сколько родство с глубиной и огромностью библейских тем. Тинторетто был сам из семьи героев, и потому мог рассказывать про них на их же языке, не переводя его на обыденную, спокойную речь, как делал этот Тициан. Нельзя спорить против того, что Леонардо создал в «Тайной вечере» самую умную, законченную и полную иллюстрацию слов Евангелия. Но кто не согласится, что одна часть великого события, его тревога, его предчувствие, отдаленные молнии, надвигающиеся грозы, была более открыта для Тинторетто, когда он писал «Тайную вечерю», сан пол в Венеции. Он был более художником, чем Леонардо, когда вместо психологического повествования перенес на полотно трепетный свет, золотые брызги солнца, садящегося за синий горизонт и нарастающую тьму, уже поглотившую высокую фигуру Иуды. Лиризм Тинторетто соединен с классическими мифами. И в этой метущейся душе наступали иногда прозрачные созерцательные минуты. В такие минуты написаны четыре картины в зале Антеколледжо, составляющие драгоценнейшее украшение Дворца Дожий. Меркурий и Грации, Минерва и Марс Бахус и Ариадна — кузница вулкана. Таковы эти картины, написанные в 1574 году и таким образом стоящие в конце всего пути, пройденного итальянским возрождением. Многие из моих читателей, видевшие эту картину, пишут «Симонс о Бахус и Ариадне», Согласятся, что если это не самое великое, то, по крайней мере, самое прелестное из существующих на свете картин, писанных масляными красками. Нечто из дара мифотворчества должно было еще жить в Тинторетто, и оно вдохновило его на передачу греческого сказания, исполненную таким острым и живым чувством прекрасного. «Баху Сариадна, Меркурии и Грации» Написаны с неподражаемым совершенством. Золотистое солнце, легкие тени и зеленые ветки на второй из этих картин относятся к области живописной магии. Ее силу нельзя рассказать словами. Великая школа должна быть для каждого живописца в искушении Адама, в убиении Авеля, висящих в Академии, или в Сусанне, Который находится теперь в Венской галерее. Даже на фотографии эта картина кажется созданной из драгоценностей, но там, на полотне, соединились самые красивые вещи в мире. Тело женщины цвета слоновой кости, золотые волосы, шелк, нити жемчуга, зеркало, трильяж увитый бархатными розами и жаркая, рыжая зелень сада. Аромат высоты, исходящий от них, густ и крепок, как те ароматы, которые продавали в Венеции восточные купцы, и как они, он крепок до головокружения. Тинторетто остался глубоким и важным в своем изображении земной и вещественной красоты. А духотворенность его искусства – Проявилось еще с большим порывом в портретах. Его портреты всегда отлично написаны, но чисто живописные задачи отходят здесь на второй план. Горячая тень, пламенно-красные пятна на лице и зеленое морское окно — все это создает чрезвычайно красивое колористическое целое. Но есть что-то еще более важное во внутреннем движении изображенного лица, в его взгляде — Предмет этого искусства — дух человеческий, и только один Тинторетто мог взяться за это и запечатлеть его на полотне. Он ничем не украшает и не объясняет свои портреты. Если в галерее «Колонна» в Риме есть старик, играющий на спинете, и если море открывается в окне за спиной Винченцо Дзено и адмирала Веньера в Питти и в Уфициях, то это лишь потому, что душа этих людей живет не только в них, но и в звуках спинета или в зеленых равнинах моря. Тинторетто не психологичен. Характер мало интересует его, ибо характер — только минутная и случайная особенность единого человеческого духа. Одни из этих патрициев были добры, другие — злы, одни — коварны, другие — великодушны. Важно ли это? И не важнее ли всего то человеческое, вечное и общее, что было в них, та стихия жизни, которая двигала их грузные, широко задрапированные в красные мантии тела, давала острый блеск взгляду и раила мысль под их огненными черепами. Тинторетто был последним из великих художников итальянского возрождения. Метущаяся и тревожная человечность его искусства перекидывает мост через глубокую пропасть, отделяющую нас от существ, создавших эру Ренессанса. Они кажутся нам полубогами, как Леонардо, мифическими героями, как Шекспир. Им можно поклоняться, но их не дано лицезреть простому человеческому глазу. Лицо Тинтуретто кажется почти знакомым, светлым, человеческим лицом. Его черты напоминают черты Броунинга, Толстого, черты великих людей нашего времени, наших мыслителей и поэтов.